Толстый, но чувствительный. «Мой сустав можно спасти?» «Да, конечно». «А это будет больно?» «Но ну, немножко придется потерпеть». «Нет, не хочу!» Из консультаций автора. Один из частых вопросов начинающего висцеральщика «Через сколько можно начинать работать с животом после операции?» Во многих случаях можно работать хоть на следующий день, если это был какой-нибудь аппендицит или какая-нибудь грыжа, и вы не трогаете непосредственно зону операции. Ничего плохого в том, что вы расслабите хотя бы диафрагму, не будет, будет только сплошная польза. Если же швов много, весь живот изрезан и из него торчат трубки, то нужно подождать, пока швы заживут. В среднем в течение месяца кожа заживает, и можно смело работать где-то в других зонах живота и аккуратно в области самого шва. С того момента, как доктора Безразличного прооперировали по поводу язвы, прошло уже больше месяца. Все у него давно зажило, и можно было работать с животом, Но он об этом не знал, поэтому, как и прежде, просто ходил на работу, вел прием и сам оперировал пациентов. Он мог хотя бы делать перевернутые позы, но об этом он тоже не знал, да и не понимал, зачем это нужно и какая от них польза после операции. Любого человека, стоящего ногами вверх, он воспринимал как странного адепта чуждых восточных систем и не хотел иметь ничего общего с подобными вещами. «Сегодня вверх ногами встал, а завтра родину продал», так думал Харитон Усманович, поэтому рассказывать ему о подобных вещах было бы бессмысленно, он был еще не готов. После потери значительной части желудка жить ему стало, конечно, сложнее. Кроме того, что сократился рацион и начались проблемы с перевариванием пищи, начали появляться дефициты веществ, которые были напрямую связаны с функцией желудка. Снизилось железо, началась анемия и слабость, стало еще меньше серотонина, хорошим настроением он в принципе никогда не отличался, а теперь оно стало еще хуже. Первое время он был заметно спокойнее, так как всякая бытовая ерунда временно отошла на второй план на фоне катастрофы с желудком, однако характер и психика быстро вернулись в привычное русло, и он, как и прежде, продолжил агрессивно реагировать на все подряд и раздражаться на пустом месте. Выводов из случившегося он, конечно же, не сделал никаких. Звоночек оказался недостаточно громким, ну или клюв у петуха затупился. В общем, доктор безразличный стал прежним собой, только в худшем физическом и моральном состоянии. Вздутие, боли, рези, периодические запоры — все это очень мешало ему жить и работать, поэтому он решил съездить пообследоваться в областную. Ничего особенного у него не нашли, сказали, что такое бывает после операции, возможно, вызвано спайками. Он и сам это, в принципе, знал, он же хирург, но когда дело касается себя, многие специалисты почему-то не могут посмотреть на ситуацию со стороны и адекватно ее проанализировать. Так часто бывает, и чтобы не попадать в такую ловушку, нужно просто задать самому себе простой вопрос – «Что бы я делал, если бы кто-то обратился ко мне с такими симптомами?» Тогда при наличии знаний и навыков все сразу встает на свои места и становится понятным. Сразу составляется план лечения и вперед по плану, шаг за шагом. Харитон немного растерялся, поэтому решил искать помощи и совета у других врачей, которым не особо хотелось вникать в ситуацию. Порекомендовали различные ножпы, испумизаны, ферменты, бактерии для кишечника и диету. Самую разумную рекомендацию дала опытная медсестра грелку на живот, но Хритон верил в силу таблеток и мнение врачей ценил выше, чем мнение медсестер. Запоры и боли нарастали, тогда он подобрал вариант клизма плюс спазмолитик, что неплохо помогало и и давала возможность снова запустить перистальтику кишечника. Сноска, перистальтика, последовательное сокращение стенок полого органа, продвигающее его содержимое. Но со временем ситуация ухудшалась все сильнее, и он чувствовал себя все хуже, поэтому повторно обратился к завхирургии Волчегорскому с вопросом о том, что делать и как жить дальше. Шеф был человек очень опытный и, выслушав жалобы Харитона, коротко ответил. «Усманыч, не переживай, тут обычная спаечная болезнь». И добавил, что лучше бы зайти лапароскопически посмотреть, что там, и заодно почикать спайки. Харитон сказал, что подумает, и поехал домой. «Все бы тебе почикать, посмотреть да залезть», — думал Харитон на обратном пути, задумчиво сложив руки на рулевом колесе. «Ты мне уже один раз почикал, теперь вот мучаюсь. Сейчас еще что-нибудь там начикает лишнего, и что тогда? Инвалидность? Колостома?» Чикаться второй раз Харитону вообще не хотелось, но и жить в таком состоянии было очень сложно. Это сказывалось абсолютно на всей его деятельности и жизни, и на работе, и вне ее. Оно и понятно, с больным животом это не жизнь, Ведь само слово «живот» происходит от древнерусского «живот», что означает «жизнь». Харитон продолжал мучиться и днем, и ночью. От безысходности он купил очередной самый дорогой из имеющихся в продаже пробиотиков с пятислойной капсулой. Количество ежедневных капсул и таблеток все увеличивалось, а лучше не становилось. Становилось хуже. Пару раз его прихватывало прямо в отделении, пару раз пришлось прервать прием пациентов, которые были крайне раздосадованы, и, тихо переговариваясь между собой в очереди, единодушно пришли к выводу, что он неправ. Несколько активных бабушек решили ему помочь и подсказать выход из положения, и, дождавшись, пока он примет всех страждущих, ввалились в его кабинет все вместе, так как по одной никто не соглашался, и всем было страшновато. Харитон поднял на сердобольную делегацию удивленные усталые глаза и даже не особо разозлился, просто уже не было сил. Он молча на них смотрел и ждал. Может, это были какие-то пациенты, может, чьи-то родственники, а может, они просто ошиблись кабинетом. Сейчас ему было абсолютно все равно. «Тут это такое дело!» Помочь надобно вам. Коли такая Петрушка с животом, то у вас сходу выпалила самое смелое. Она продолжила еще что-то говорить, но Харитон не слушал. Он зацепился за слово Петрушка и пытался понять, при чем здесь Петрушка и какое она имеет к нему отношение. Не придя ни к какому выводу, он вернулся в реальность и грубо перебил бабушку. «Вы чего сюда пришли? Прием уже окончен. Запишитесь на завтра в регистратуре». «Да мы это, помочь хотели. Сходил бы ты к Евпроксии Агафоновне, она б тебе живот-то поправила б», — дрожащим голосом ответили бабушки. Услышав знакомое имя, Харитон изменился в лице, встал из-за стола и наорал на беззащитных бабушек, высказав им все, что он думает по поводу их советов, в общем и о Евпроксии Агафоновни в частности, после чего вытолкал их за дверь и хотел снять стресс привычным способом, но теперь этого делать было нельзя, так как коньяк ни в первый, ни в пятый стол не входил. Испуганные бабушки ретировались и договорились, что завтра встретятся снова на окраине деревни и пойдут разговаривать с Евпраксией по поводу Хритона. Они очень хотели помочь, но и терять единственного хирурга в деревне они не хотели, так как некому было бы ходить на прием и жаловаться. А так, кружок сидельцев в очередях поликлиники был приятным местом дружеского общения и снятия изолированности переживаний. На следующий день делегация бабушек двинулась к дому Евпроксии. По дороге они подготовили речь и аргументы в пользу того, чтобы она взяла доктора безразличного на прием. Аргументов было много. Каждая припомнила случай, когда Харитон кому-то помог и кого-то спас, вовремя прооперировав. Экстренная хирургия и травматология была и остается большим достижением современной медицины и позволяет спасать жизни людей в моменте, ведь и сам Харитон мог бы погибнуть от своей язвы, если бы его вовремя не прооперировали. Другое дело, что он мог бы вообще избежать ее появления и развития, если бы был внимательным к себе и все делал правильно. Но много ли вы знаете людей, которые внимательны к себе и все делают правильно? Поэтому людей в деревне, которых спас Харитон, было много, случаев для припоминания много, и аргументов была куча. Подойдя к избе Евпроксии, воодушевленные бабушки как-то сникли и никто не решался постучать. Наконец, после недолгих препирательств, был назначен крайний. бабушка парламентер опасливо взошла по крыльцу, вытерла вспотевшие ладошки об подол, постучала и теоретически должна была донести основную мысль, до да Евпроксии сама, но вместо этого она быстро вернулась назад к остальным, чем в итоге подставила всех». Евпраксия открыла дверь, вышла на крыльцо и оглядела группу прихожан, робко стоящих чуть ниже. Она поинтересовалась причиной визита и, узнав ее, вежливо отказала. Бабушкам отступать было некуда, поэтому они загалдели, словно стайка птиц, и в ход пошли все запасенные аргументы и случаи. На Евпроксию они не произвели абсолютно никакого эффекта, она продолжала стоять на своем. Когда аргументы закончились, в ход пошли уговоры и попытки взять ее на жалость. В итоге доктор Безразличный был уже не хирургом-спасителем, а глупым мальчишкой, которого она, мудрая евпраксия, могла бы, пусть даже и в качестве исключения, наставить на путь истины и которому могла бы помочь. Ведь он такой неразумный и совсем запутался в жизни, стонали бабушки. На состояние доктора безразличного Евпроксии было все равно. Она считала, что каждый должен сам отвечать за свои действия или бездействия. В своей работе она всегда руководствовалась принципами, гласящими, что каждый должен сам брать инициативу и ответственность за свое здоровье в свои руки – а не посылать кого-то, чтобы договориться. Но и разогнать бабушек она тоже не решалась. Внутри нее принципиальность вступила в борьбу с нежеланием портить с ними отношения, а значит и со всей деревней. Она прекрасно понимала, что в случае отказа на завтра вся деревня будет знать, что она, такая секая, гоняла понапрасну бедных бабушек туда-сюда и что по ее вине вся деревня может остаться без хирурга». Снова пространство подстроило ей ловушку, сделанную из общественного мнения. Или, может, пространство просто ее проверяло, усвоила ли она предыдущие уроки и окончательно ли освободилась от прессинга мнения окружающих? Ведь на самом деле не стоит переживать о том, что думают о вас окружающие, потому что они обеспокоены тем же. И каждая из стоящих бабушек думала, что ее напарницы считают ее трусихой, а Евпроксия считает ее дурочкой. Однако в самом моменте напряженной ситуации или в моменте, когда нужно сделать выбор, человек все это забывает и всеми силами старается не портить отношения с людьми, которые, как ему кажется, в будущем могут ему чем-то помочь или быть полезными. Могут ли бабушки быть Евпроксией чем-то полезными? Теоретически могут, но вряд ли, потому что все контакты Евпроксии с социумом ограничивались покупкой провианта на базаре, а там цены для всех одинаковые, и никто не стал бы вводить для нее эмбарго на мясо или творог, или санкции на покупку чего-либо еще. Бизнес есть бизнес. Баба Нина Барановская не даст соврать. Я лично знаю людей, действия которых развалили целые больницы и оставили без медицинской помощи, в том числе без экстренной, целые населенные пункты. И ничего. Всем все равно. Люди все забывают, и жизнь продолжается дальше. Наличие или отсутствие каких-либо социальных благ люди в большинстве своем воспринимают как климатические условия. Но не повезло. но закрыли больницу. Ну, разогнали всех хирургов, анестезиологов и скорую помощь. Но значит, так надо. Где-то идет дождь, где-то засуха, где-то разгоняют врачей и медсестер. Естественный ход событий в наших джунглях. Никто никаких причинно-следственных связей не строит, никто ничего не анализирует, и уж тем более никто ничего не будет делать, выступать или бойкотировать кого-то или что-то. Так что страх ставить свои интересы выше интересов других абсолютно необоснован в наших джунглях. Однако он есть и всегда влияет на принимаемые вами решения или на ваши действия, или на ваши слова. Он создает мощную самоцензуру во всем, и в результате человек всю жизнь живет не своими интересами, не для себя, не своей жизнью. От этого накапливается колоссальное психическое и энергетическое напряжение, которое в итоге приводит к плачевным результатам кто то не решается заблокировать неприятного человека в телефоне а что он обо мне подумает кто то не решается поставить коллегу по работе на место это же испортит отношения в коллективе ребенок не решается сказать маме с папой что он больше не любит играть на пианино и хотел бы в футбол он ведь не хочет их расстраивать и так далее у каждого человека есть большое количество людей с которыми приходится поддерживать отношения просто потому что а вдруг придется когда-то к ним обратиться за помощью. Проходят годы, десятилетия, вся жизнь, а человек так никогда к ним и не обратился, зато потратил на них кучу сил, времени и нервов. Поэтому поддерживать отношения с кем-то исключительно из корыстных соображений не очень целесообразно и весьма энергозатратно. Полезно периодически проводить инвентаризацию своего окружения на предмет «Зачем и сколько я уделяю времени отношениям с кем-то, и нравится ли мне это?» Но вернемся к нашей Евпраксии, которая задумчиво стояла на крыльце, глядя куда-то за горизонт поверх голов невнятно бормотавших бабушек. Больше всего в этот момент она просто хотела сказать им, «Как же вы все меня достали!» и пойти домой заниматься своими делами — Но в голову упорно лезли мысли про круглую землю, по которой можно подкатываться, про колодец, в который нежелательно плевать, и про сук, который нежелательно рубить, и много еще чего. Наконец, нежелание портить отношения с бабушками победило, и Евпроксия швырнула в них короткую фразу. «Ладно, пусть приходит», после чего вошла в избу и громко хлопнула дверью, злясь на саму себя за очередной проигранный общественному мнению раунд. Счастливые бабушки понеслись назад в деревню сообщить радостную весть харитону, подкараулили его на выходе из поликлиники, быстро все сказали и исчезли, чтобы снова не попасть под раздачу. Полученные новости погрузили Хритона в глубокую задумчивость, ведь отступать ему было некуда, или оставить все как есть, и рано или поздно получить кишечную непроходимость из-за спаек или идти оперироваться сейчас, или сходить к евпроксии. Гордость и предубеждение вновь вступили в борьбу, на этот раз со страхом. Он очень боялся повторно ложиться под нож. В конце концов он решил, что хуже, чем есть, эта странная бабка ему все равно не сделает, он ничем не рискует, А значит, есть смысл сходить и посмотреть, как пойдет. В других обстоятельствах он бы никогда к ней не пошел. Но тут мотивация была серьезная. Страх операции. Это очень частая ситуация, когда человеку предлагается какой-то вариант решения его проблемы, а он его игнорирует, потому что не хочет, или времени нет, или оно все равно не работает, или он находит еще какую-то отговорку. Все это просто-напросто отсутствие мотивации. Если мотивация есть, то человек сам ищет пути и способы решения своей проблемы. Если же он ищет отговорки, значит, у него нет мотивации, значит, его все устраивает, и весомость проблемы пока что не перевесила его нежелание шевелиться. «Вы молодец, что слушаете эту аудиокнигу. Вы уже делаете хоть что-то, но вы будете часто сталкиваться с людьми, которые даже книгу прочитать не готовы. Они не готовы читать, даже если книгу им подарили. Они не готовы делать самомассаж. Они не готовы менять образ жизни. Они не готовы слушать что-то полезное». У них есть более важные дела. При этом, если их спросить, что для них самое ценное в жизни, обычно здоровье стоит на первом или втором месте. Как же так? Получается парадокс. Если здоровье такое важное, то почему же люди предпочитают заниматься чем угодно, но только не им? Ответ очень простой. Причина в мотивации или ее отсутствии. Здоровье – это не сама цель. Просто хотеть здоровья, как правило, не является достаточной мотивацией для человека, а вот если ему нужно здоровье для достижения какой-то конкретной цели, к которой он стремится, тогда да. Проблема в том, что у большинства людей в жизни вообще нет никакой цели. Большинство людей живет по принципу ДДР – дом, дерево, ребенок и все. Ну а для достижения этих целей особого здоровья не требуется. А после достижения получается, что цели больше нет, и мотивация исчезает, а значит, абсолютно все равно будет здоровье хорошим или плохим. Чтобы лежать на диване и смотреть телевизор, особого здоровья не нужно. Не пытайтесь лечить таких людей, не пытайтесь помогать им, не пытайтесь причинять им пользу, Этим вы будете лишь усугублять ситуацию, создавая для них вторичные выгоды и потакая им в их ничего не деланье. Более эффективный способ это создавать для них искусственную мотивацию или просто показывать варианты решения проблемы, подкидывать информацию к ознакомлению, демонстрировать что-то на собственном примере и так далее. Если постоянно прессовать и пилить человека, чтобы он занялся своим здоровьем, то эффект будет обратный. Отношения будут ухудшаться, и потом, когда он дозреет и будет готов меняться, помочь ему будет сложнее, или он может вообще не захотеть обращаться к вам за советом, потому что отношения уже испорчены. Если в детстве внушить ребенку отвращение к музыке, заставляя его играть на чем-то, то вряд ли, будучи взрослым, он будет играть. Если внушить отвращение к литературе, заставляя читать абсолютно неинтересные и бесполезные книги, то вряд ли он будет потом читать. Если внушить отвращение к процессу самооздоровления, то эффект будет такой же. Этот принцип работает всегда, поэтому, например, я не рекомендую без крайней необходимости проводить какие-либо болезненные процедуры маленьким детям, будь то массажи, вакуумные банки, пиявки, иголки, уколы или еще что-то подобное. Для ребенка все это мощный стресс, вызывающий формирование треков. И потом он даже конструктивные рекомендации и советы уже не готов воспринимать. Никакие руки не расслабляют ребенка так, как любящие мамины руки. Если решить его проблему, побыть с ним, если любить и обнимать, то это даст гораздо лучший эффект, чем все процедуры вместе взятые. Если же я вижу, что с ребенком действительно нужно что-то делать, то я просто показываю маме, что именно и как ей нужно делать с ним дома, чтобы не таскать его к каким-то незнакомым дядям или тетям, которые делают больно. Таким образом, дети могут не хотеть что-то делать из-за отсутствия осознания того, что им это нужно, а взрослые — из-за отсутствия мотивации. Ведь взрослый вполне осознает, что приседать полезно, и от этого он проживет дольше и будет ходить бодрее, но он не приседает, потому что лень. Лень равно отсутствие мотивации. Многие искренне уверены, что им со здоровьем просто не повезло. «Вот дали бы мне новое тело, вот тогда я бы жил долго и счастливо». Тут ситуация такая же, как с распределением капитала. Если все у всех забрать и поделить поровну, то очень скоро в любом социуме снова будет 10% богатых и предприимчивых и 90% ленивых и доверчивых. Со здоровьем абсолютно так же. Человек очень быстро ухлопает даже новое тело, и у него снова будут все те же проблемы. «Я не хожу гулять, потому что нога болит, вот было бы новое тело, ходил бы». «На тебе костыли, ходунки, коляску, гуляй!» «Нет, не хочу!» «Я не читаю книги, потому что зрение упало!» «На, слушай книги, скачаю тебе аудио!» «Не хочу!» «Тогда давай сделаем операцию на глазах, и зрение станет лучше!» «Не берут из-за давления!» «Давай сбросим вес, давление нормализуется, возьмут на операцию, восстановишь зрение, будешь читать!» «Нет, не хочу. Я в депрессии и ненавижу жизнь, потому что муж пьет. Разведись и живи счастливо». «Не могу. Работы нет. Мой друг возьмет тебя управляющий на заправку. Нет, не хочу». «Почему? Но это ж надо что-то делать. Что-то делать никто не любит и мало кто готов». Все эти люди и миллионы таких же просто не имеют достаточной мотивации, поэтому даже если вы дадите им готовое решение, они могут просто не захотеть протянуть руку, чтобы взять, подобно Адаму с потолка секстинской капеллы, который лениво позволяет Богу вложить в него искру, а может в итоге и не позволяет. Гениальный Микеланджело отразил в этом моменте желание и готовность Вселенной Предоставить человеку все, что нужно, чтобы творить и созидать, но решающее движение навстречу созиданию, будь то созидание новой реальности или просто чтобы встать с дивана и пару раз присесть, должен сделать сам человек. Но у Хритона мотивация была, и притом мощная, страх, поэтому он собрал волю в кулак и пошел к Евпраксии. Для себя он решил, что если она опять начнет нести чушь про работу, увольнение или включать дурака, то он просто развернется и пойдет домой. Но на удивление Евпраксия Агафоновна в этот раз была вежлива и ни одного лишнего слова не сказала. Она тоже для себя решила, что просто молча, отстраненно, поработает с навязанным ей пациентом в энергосберегающем режиме, не давая никаких рекомендаций и советов, Если, конечно, сам не попросит, ну а второй раз он вряд ли к ней придет, так как она прекрасно знала такой психотип пациентов. Всезнающие, самоуверенные, спесивые, не уважающие ее как специалиста. Обычно она их разворачивала прямо на крыльце, но в этот раз дала слабину, поэтому теперь нужно просто признать ошибку и минимизировать ущерб. «Будьте любезны». «Ложитесь на лавочку», — спокойно сказала она, когда Харитон снял верхнюю одежду. Харитон брезгливо осмотрел лавку и какое-то старое покрывало на ней. «Надо было взять с собой одноразовые простыни из хирургии», — подумал он. «И что-нибудь для дезинфекции поверхностей и перчатки, раз она будет меня трогать. Да много чего надо было бы с собой взять». «Руки, наверное, в луже моют, если вообще моют». Пришла следующая мысль, так как источников воды в избе не наблюдалось. Вот источников потенциальной инфекции было много. проксии начала аккуратно исследовать живот Хритона сразу поняла и оценила малоподвижность брыжейки и петель тонкого кишечника, спаечные процессы внизу живота, спазм диафрагмы и еще много всего. Она не знала анатомию, но знала, каким живот должен быть, а каким не должен, что в нем должно быть подвижным, что плотным, а что расслабленным. Харитон же, наоборот, прекрасно знал анатомию, так как ежедневно видел живота изнутри, но он не знал, что и зачем куда-то нужно двигать или зачем на что-то давить. «Странно все это», — думал он. «Но ничего, полежу, потерплю, и скоро все закончится». А потом думать о чем-то стало проблематично, так как Евпраксия начала двигать петли кишечника, и это было очень больно. Боль отдавала Харитону в разные части тела – и вверх, и вниз, и в позвоночник. Это было вполне объяснимо, так как чаще всего прострелы распространяются по ходу каких-то нервов – диафрагмальных, блуждающих, межреберных, или по ходу брыжейки органа, или по ходу сосудов. В любом случае, и радиация – боль куда-то отдает – это очень частое явление при работе с животом, и бояться его не нужно. Наоборот, ему нужно радоваться, так как если куда-то отдает, значит, вы удачно нашли проблемное место, которое прямо сейчас можно исправить и улучшить, удерживая найденную точку до победы, пока боль не перестанет отдавать. В норме… Петли кишечника свободно двигаются друг относительно друга и относительно окружающих тканей. Если же они прилипают друг к другу или к чему-то рядом, то любое физическое смещение кишечника будет давать боль. Таким образом, можно без диагностической лапароскопии определить наличие или отсутствие спаек в животе. В норме, конечно же, их не должно быть, но Харитону порезали живот, и в результате образовались спайки которые давали кучу неприятных симптомов.